Глава двадцать пятая Конечно, ни в какую Мексику мы не поехали, а просто сбежали из рая, где подают изысканные канапе, свежайшие рыбные така и кайперинью в вонючий така Я с тоской смотрю на придорожную забегаловку и представляю, как в аллеях все рассаживаются перед экраном в прохладном кинозале. Надеюсь, Слав не на коленях у Майла. И почему на дороге у меня вечно оказывается какой-нибудь богатый урод, типа Бенжи Хендерсона или этого белобрысого ублюдка? Я загуглил его, ничего хорошего: награды за сценарное мастерство, публикации в Vanity Fair, статус завидного жениха в модных журналах. Меня трясет от мысли, что Майло преуспел в Голливуде, и все ему завидуют. Когда мы паркуемся, от Лав приходит сообщение. Уже возвращаетесь? Зачитываю его вслух Форти. Скажи, что мы застряли в пробке, отмахивается он. Я смотрю на пустую дорогу. Ты серьезно? Ну, скажи, что я говнюк. Она поймет. Форти, давай ты лучше сам ей ответишь. Я за рулем, отникивается он и глушит мотор. Говорю тебе, напиши, что я говнюк, и все. Пишу. Лав отвечает Ясно, я вас прикрою. Вылезаем из машины и топаем в Такабел. Садимся за свободный столик, и Форти принимается рассказывать о своем втором сценарии под названием Хаос. Он даже попал в черный-черный список. Еще более секретный, чем просто черный список. Что за черный список? Туда входят самые интересные неснятые сценарии Голливуда. А чёрный-чёрный список Еще круче. Его отбирают десять продюсеров, и хаос в него попал. Класс. Похоже, учителя в Лос-Анджелесе вообще не прививают детям скромность. Он про похищение человека. Да? Оживляюсь я. У меня есть похожий рассказ. Не шутишь? Спрашивает Форти с такой надеждой, что мне его даже жалко. Предлагаю обменяться черновиками. Он заявляет, что это эпичная хрень, и тут же пересылает мне хаос и третьего двойняшку. Я просматриваю на телефоне свои наброски, которые строчил бессонными ночами, когда думал об Эмми, и как Элви Сингер, Венни Холл, пытался переделать прошлое силой воображения. Выбираю одну из моих любимых историй про Эмми, где я застаю ее за кражей книг и запираю в клетку, Делаю своей рабыней. Постепенно она снова влюбляется в меня. Мы сбегаем вместе под вымышленными именами и заводим дружбу с теми семейными парами, с которыми познакомились в ресторане в Литл Комптоне. форте бормочет что-то про стокгольмский синдром. Как всегда, ничего не понял. Эми хотела, мечтала, надеялась, чтобы ее поймали. А, -а, а, дрянная девчонка, лихо закручена. Вот почему людям так нравится писать. Можно повидаться со старыми друзьями, не заходя к ним на странички в Фейсбуке, не страдая от зависти и не боясь показаться навязчивым. Можно лепить их по своему усмотрению, более умными, более смелыми, более правильными. «Как называется?» — спрашивает Форти. «Обманщики. Пока это только идея, а не готовый рассказ, я еще не довел ее до ума». Все начинается с идеи. выдает он очередную банальщину и настаивает, чтобы я просмотрел хаос. Великие умы, знаешь, мыслят одинаково. Прямо сейчас читать? Отправь мне своих обманщиков. Он кивает и закидывает в рот таблетку. Валей, я не тороплюсь. Там делать нечего. Виепа. Говорю я, потому что именно так ответил бы успешный писатель из ЛЭ типа Майла. Мы читаем и обоюдно признаем гениальность истории друг друга. Форти заявляет, что образы в обманщиках как живые. Я плачу ему той же монетой и говорю, что впечатлен сюжетом хаоса, хотя на деле это бестолковая и бессвязная чушь. Я заразился амбициями, подхватил их словно вирус, и ничего хорошего это не сулит. Я забыл про собственное решение не ввязываться в киноиндустрию, принятое еще в Нью-Йорке. Пренебрег советами мистера Муни, забыл про минет, трахал актрису, плавал в бассейне. Но все это пустяки по сравнению с бешеным восторгом, охватившим меня при виде титров с моим именем на экране айпэда «Форти». Этот бездарь нужен мне, чтобы сделать первый шаг и утереть нос Майла. И одной прикольной видюшкой, сделанной на коленке за пять минут, здесь не обойтись. Я прочитал достаточно всяких идиотских руководств для актеров, чтобы понять, без связей в Голливуде никуда. Теперь у меня есть связи, мой друг Форти Квин. Я говорю ему, что мы можем объединить наши истории, и он чуть не падает со стула. Забацаем мегасценарий, точно. Значит, по рукам? Да. «Звоним агентам, пусть обо всем договорятся!» «Звонить мне некому, поэтому я предлагаю не торопиться. Давай сначала убедимся, что материал получится годный. Права на ошибку у нас нет». Он хлопает меня по плечу. «Ты, как всегда, прав, профессор!» Договариваемся молчать о нашей затее, пока сценарий не попадет в работу, не рассказывать ни лав, ни агентам, никому. «Мне это на руку!» Не хочу, чтобы Майло узнал о моих попытках. Пусть лучше потом завидует моим достижениям. К тому же, если ничего не выгорит, нас хотя бы не будут считать неудачниками. Мы бьем по рукам и идём к кассе. «Это надо отметить», — возвещает Форти. Заглядываю в меню. Така, гордита. И особняком нечто под названием кесарита, помесь бурита и кесадильи, придуманная корпоративными умниками в небоскребах Америки, а не мексиканскими хозяйками в трущобах Мехико. Форти здоровается с укурком-застойкой и ведет меня на кухню представлять своему амиго, шеф-повару Эдуарда. Заказывает гору еды. Две порции жареной картошки, три гордиты, большое мясное бурито и море острого соуса. Пока нам выбивают чек, он запускает руку в карман, И вытаскивает дозу крэка, будто мы в фильме меньше нуля. «39 долларов 82 цента», — улыбается кассир. «Спасибо, брателло. Не забудь про острый соус. Кстати, Эдуардо», — орёт он. «Почему в чеке не предусмотрены чаевые? Как мне платить твоим парням?» «Вы смешной, мистер Форти», — заявляет шеф, выходя с кухни. Похоже, их действительно связывает что-то вроде дружбы. Форти вытаскивает из кармана 100-долларовую купюру, сминает ее и, делая вид, будто чихает, перебрасывает через стойку. Парень за кассой, привычный к таким шуткам, смеется и подобострастно благодарит. «Спасибо, мистер Форти!» Мы возвращаемся за столик и принимаемся всерьез обсуждать третьего двойняшку, будто это перспективный проект, а не обречённая на провал чушь. Чтобы хоть как-то спасти положение, Я отметаю все бредни Форти и предлагаю совершенно новую концепцию. Действие переносится в пустыню. Третий — это чужак, который возникает из ниоткуда и разрушает к чертям жизнь близнецов. Форти слушает и кивает. Готов спорить, в роли третьего лишнего ему мерещится то Майло, то он сам. Как хорошо, что у меня нет ни братьев, ни сестер. Двойняшки живут себе спокойно, Продолжаю я. Когда появляется третий и все портит, соблазняет их женщин, подставляет на работе, ссорит. «Ага», — взлетает Форти. И тут начинается второй акт. Двойняшки все же мирятся и решаются заманить третьего в Вегас. Форти грохает кулаком по столу и орёт. "Съемка на натуре! Классная идея!» Вот идиот. Только про казино и думает. До места они не добираются. Обламываю его я. Съезжают с дороги, избивают третьего и оставляют умирать в пустыне. «Жесть!» — выдыхает Форти. Но потом, не даю я ему опомниться, последний кадр, вид сверху, перевернутая машина, и на обочине валяется тело. «Третий обманул их обоих!» — выдыхает Форти сияющими глазами. Я киваю. «Вот такое кино». Форти заявляет, что это бомба, разрывает пакетик с острым соусом и выдавливает содержимое прямо себе в рот. «Дальше!» — требует он. «Теперь хаос!» По его мнению, это классическая история про похищение в стиле Тарантино и Норы Эптон. Я читал сценарий. Писатель из никудышный. Ему просто нравится жонглировать именами. И, конечно, действие разворачивается в Вегасе. Куда же без казино? Сюжет мутный. Главный злодей — то парень, то девушка. По ходу действия сплошные несостыковки. Пора Форти слезть с колес. Впрочем, для меня это не проблема. Беру его голематью и заменяю на своих обманщиков. Форти цокает и откидывается на спинку дивана. Черт, об одном только не подумал. О чем? Обещаешь, что все останется между нами? Конечно. Лав взъелась на меня из-за хаоса. Она решила, что сценарий про неё. Я превращаюсь в слух и утираю губы. Почему? Форти вздыхает и говорит, что Лав зависима от отношений. Она просто не способна быть одна. Именно поэтому так рано и выскочила замуж, и потом в разведёнках не засиделась. А когда умер доктор, Форти качает головой. Просто с катушек слетела. Но придумывала себе, что она токсичная и всякое такое, ей постоянно кто-то нужен. Ложь. Она не такая. Может, когда-то и была, но теперь нет. «В общем», — продолжает Форти, — «она поклялась, что снова заведет отношения, только если почувствует, что это навсегда». А я подкалывал ее. Мол, тогда придется связать избранника и заточить в аллеях, чтобы он не сбежал, не вляпался в какое-нибудь дерьмо и не смог пойти к доктору и узнать, что у него рак. Ржет форти. Так я и придумал хаос. Ого! Испугался? Наоборот, отвечаю я, и это чистая правда. Мне льстит подобное внимание. Лав искала свою любовь и нашла меня. «Конечно, еще рано загадывать, мы знакомы всего пару дней, но, черт возьми, как же приятно, когда тебе хотят, когда в тебе нуждаются». «Я даже рад. Мне самому, кроме Лав, никто не нужен. Только ей не говори». «Обижаешь», — тянет Форти. «Могила. А вот сам я до сорока не планирую остепеняться». «А Майло?» «Осторожно, начинаю я. Между ним и Лав точно ничего нет». «Опять ты за свое, вздыхает Форти. «Ты пойми, сестренка глубоко, необычайно, исключительно, чувственно, бесконечно сексуальна». «Ясно. Я киваю». «Если тебя интересует, встречались ли они, то да. Лет сто назад, на восточном побережье, когда мы были детьми. Теперь я ручаюсь, старина. Девочка больше не любит мальчика». Форти наклоняется через стол и рыгает. Не пойми меня неправильно, но, Лав, нравятся парни попроще, из низов. Тоже мне аристократ. Не успеваю я ответить, как Форти потирает руки и орёт. «К делу!» Он заявляет, что кинокомпания Брэда Питта, Plan B Entertainment требует с него новый сценарий хаоса. Рассудком я понимаю, что верить особо не стоит, это Л.А., И тут все привирают, однако черт побери, приятно, даже в фантазии, оказаться в такой близости от звезд первой величины. Приносят еду. Все пахнет одинаковой убойной смесью специй, да и на вкус почти не отличается. Везде пресное мясо, пластмассовый сыр и перемороженные овощи, завернутые в резиновую лепешку. А фортик тому же обильно заливает каждое блюдо соусом. начисто оглушающим рецепторы своей незамысловатой остротой. Единственное, что спасает, — вид из окна на тихий океан. Форти набрасывается на еду, как голодный беспризорник. Набивает рот до отказа, щеки раздуваются, даже жует с трудом. От тарелки глаз не отрывает. Тем не менее, болтать не перестает, Рассказывает про свои бунгало в итальянском Белладжо. про везение в картах, про то, что он легко увлекается и с ума сходит по семидесятым. И ему веришь в ту эпоху, когда человечество еще не знало СПИДа и Твиттера, и когда достаточно было иметь модные джинсы, знакомого наркодиллера и минимальное сходство с Хоппером, Николсоном или Девито, чтобы считаться крутым. Форти вписался бы гораздо лучше. Мне его жаль, без машины времени он никогда не обретет счастье. Расправляемся с безвкусной жратвой и идём на стоянку. Форти садится в машину, но мотор не заводит. «Старина, тут такое дело», — говорит он, открывая бардачок и вытаскивая оттуда пухлый конверт. «На прошлой неделе мне здорово повезло в Блэк Джек. У меня полные карманы кэша, а сроки сдачи третьего двойняшки поджимают. Сам понимаешь, парни и Сони ждать не станут. Надо дописать как можно скорее, не отвлекаясь на другую работу». и протягивает конверт мне. Я мотаю головой, не нужны мне его подачки. У меня есть деньги. Там сущая мелочь, всего 10 кусков, — отмахивается он. Я только что про них вспомнил. Деньги несколько дней валялись в открытой машине. все таки богатство делает из людей легкомысленных идиотов. А что я скажу, Лав? Она наверняка поинтересуется, откуда кэш. «Очень просто», — не теряется Форти. «Ты ведь торгуешь книгами. У тебя свой вполне достойный и крепкий бизнес. Ты не Альфонс». Я ждал, когда он про это скажет. И да, я при любом раскладе не собирался бросать работу. Я не Альфонс. «Ага». Киваю. «Точно». «Ты станешь писать, я продвигать. Так развернемся, что к концу лета взорвем это болото». Когда детишки пойдут в школу, все уже будет на мази. Я готов приступить хоть сейчас. Форти подмигивает. Мы оба понимаем, что сговор наш с гнильцой. Но мир вообще несправедлив. Я, например, не знаю ни одного идеального союза, в котором все было бы честно и поровну. Он просит подать ему с пола флакон кадеина. В ногах валяются пакеты из така Бел, мутные бутылки из-под спрайта и фанты, какая-то грязь. Форти безнадежен. Он крепко сидит на наркотиках и живет в прошлом, которого даже толком не знает. Когда про нас станут писать модные журналы, я буду звездой, а он — бесполезным довеском, тем вторым парнем. Форти отхлебывает из бутылки и поворачивает ключ зажигания. В таком состоянии вести опасно, мы можем просто не доехать до дома. Тем не менее, едем и каким-то чудом даже вписываемся в крутой поворот на аллее. Подпеваем «Иглс», когда Форси вдруг бьет по тормозам и выключает музыку. Родители не одобряют азартные игры, словно я какая-то простушка с провинцией, которая даже карты считать не умеет. Так что про казино ни слова. По рукам соглашаюсь я. И еще, говорит он, ненавижу эту фразу. и выливает остатки фанты с кадеином в траву. Бедные муравьишки. «Обидишь сестренку, Прикончу!» Тут я даже зауважал его, в первый раз за все время нашего знакомства. Въезжаем в ворота. Машин существенно поубавилась, мы все пропустили. Майло, некрасиво развалившись, спит в шезлонге. От его нелепого вида мне становится легче. Форти шагает к себе, а я Клав. Наша спальня наверху — это рай, мечта, страна чудес с стенистой террасой. Лав говорит, что ее скопировали с курорта Мау в Гавайском архипелаге. Это поразительное чувство. Под ногами трава, а вокруг небо. Лав зовёт меня в постель. Форти не было в сериале, шепчет она мне. А от тебя пахнет така. Признаю, грешен. Хорошо, что ты с ним поехал. Обычно, когда его вырезают, он слетает с катушек. Если б не ты, он рванул бы в Вегас или еще что-нибудь натворил. Спасибо. Он хороший парень. Лав целует меня. Кино его отравляет. Было бы здорово, если бы он провел лето здесь, а не в городе за бесконечными бессмысленными пробами. Я сжимаю ее руку. Готов помочь. А как же твоя работа? Вру, что антикварные книги я могу продавать и по интернету. Заведу себе абонентский ящик, зарегистрирую общество с ограниченной ответственностью. И вперед. Лав эта идея приводит в восторг. Она хлопает в ладоши и предлагает мне взять старую Тойоту Приус, которой уже давно никто не пользуется. Чтобы я мог объезжать окрестности и скупать букинистические редкости. Мне нравится ее реакция и радует тактичность, с которой она подбирает слова». Не то что Эмми, которая предлагала объезжать гаражные распродажи и скупать старьё. Мы целуемся, она на мне. Я живу здесь и сейчас, в Малибу, в любви. Сезон охоты закрыт, и Эмми пусть катится к черту. Я не стану думать о ней, искать ее, мучить себя. Пришло время отдохнуть. Все, что мне нужно, я нашел. А эта дура Эмми — нет. Из нас двоих счастливчик». Ya